Кабинет лейтенанта Авыдова. То же время. «Максим, тебе не кажется, что история у них настолько странная, что может оказаться правдой?» Протянул коллега лейтенанта Авыдова Александр Куролесов. Он просматривал бумаги и оценивал фронт работ. «Да у них сотрудников не хватит, чтобы столько мусора перебрать. Насколько это затянется на неделю-две-три?» А ведь мусор надо не только перебрать, но сперва разделить, спрессован он очень плотно. Александр вздохнул и покачал головой. «Если ты ошибся, то начальство нас с потрохами сожрет и не подавится. Про Афон и все соседи говорят, что он местный дурачок. Безобидный. Мол, жена им помыкает как хочет, а он и слова против не скажет. И про магию вуду я посмотрел. Там и правда кукол делают, но это так, баловство для заурядников». «Типа магические флиды из космоса, что ли?» «Нет!» — усмехнулся Авыдов. «Я так просто не отступлю. Если убийство раскроют, у меня повысят. В этот раз уж точно. А Ломоносов непрост. Прищур хитрый, наглость чрезмерная. Не удивлюсь, если он это все и организовал. Подмел под себя Фоню, заставил помогать, отмазку придумал». «Измены, магия Вуду, бла-бла-бла». «Я тебе зубдаю, Сашка, что Ломоносов с тем Васей как-то связан». «Кстати, Вася того так и не нашли». «Нет». «Вот, о чем я и говорю. Где-то в помойке лежит тот Вася». «Как знаешь, Александр поднялся». «Но лучше бы нам это дело как-то по-другому решить, а не через помойку. А то ведь мы с тобой на помойку плетим, если все навернется». «Спокойствие, только спокойствие!» А выдав посмотрел в зеркало и спросил. «Как думаешь, мне пойдут погоны старшего лейтенанта?»